«Я же вам говорил, что он может не выжить», — сказал Торик. «Моя королева не нашла никаких следов живых существ». Миноль опустила голову, как будто слушая своих фаеров, которые передавали ей изображения бескрайних лесных пространств, безлюдных побережий и песчаных пустошей. «Но ведь ты посылал их на запад! Возразил Сибил, хватаясь за любую возможность, лишь бы не расставаться с последней надеждой. «К тому месту, где произошло рождение. Я хорошо знаю Пьемура и уверен, он не стал бы долго задерживаться там, где оставил следы. Разве он не мог двинуться на запад и выйти по другую сторону южного веера?» Торик насмешливо фыркнул. «Да он может быть где угодно. Благо места у нас на южном предостаточно». «Только я в этом сильно сомневаюсь. Северяне не очень-то любят оставаться во время падения под открытым небом». «Но я, к твоему сведению, неплохо справлялась с этой напастью», — отрезала Минолли. Несмотря на резкость тона, лицо ее заметно побледнело. «Спору нет. Бывают исключения», — примирительно заметил Торик, склонив голову в знак того, что не хотел ее обидеть ему рассказывал мне, как в наболе ему удалось избежать внимания тамошних фаеров, думая о промежутке», — сказал Сибил. «А вдруг он и сегодня прибег к такому же фокусу? Не мог же он знать, что это наши фаеры?» «Но есть один зов, которым он не сможет пренебречь, и от которого не сможет спрятаться». «Что же это?» — недоверчиво осведомился Холдер. Сибилл увидел, как в глазах Минолли снова зажегся лучик надежды. «Барабаны! Пьямур ответит на барабанный зов!» «Барабаны!» — не скрывая удивления, воскликнул Торик. «Вот именно, барабаны!» — подтвердил Сибилл, которого начало раздражать недоверие Холдера. «Где тут у вас барабанная вышка?» «А зачем нам на Южном барабанные вышки?» Ошеломленным орфистам понадобилось некоторое время, чтобы освоиться с мыслью. Барабанные вышки, обязательная принадлежность каждого северного холда, на южном никогда не строились. Даже теперь, когда небольшие поселения доходили на востоке до самой островной реки, весть отправлялись с фаерами или по морю. На нетерпеливый вопрос Сибила, есть ли вообще в холде барабаны? Торик ответил, что есть несколько штук, которыми пользуются на танцах, чтобы отбивать ритм. Их обнаружили у санитера, здешнего орфиста, который прервал свой полуденный отдых, чтобы продемонстрировать их Сибилу и Минолле. К огорчению Сибила, это оказались заурядные оркестровые барабаны, совершенно не подходившие для его цели. «А знаешь, Торик, было бы и вовсе неплохо завести у нас сигнальные барабаны, — заметил санитер. — Чем плавать туда-сюда по каждому поводу, можно было бы просто вызвать нужного человека. К тому же это куда надежнее. Ведь древние так и не удосужились выучить барабанную азбуку. — Кстати сказать, я и сам уже порядочно ее подзабыл. Арфист престижно взглянул на коллег. — Ведь мне ни разу не приходилось ею пользоваться с тех самых пор, как я прибыл сюда вместе с Фнором. Мы могли бы без труда освежить твою память, да только нужны настоящие барабаны. А чтобы сделать их, потребуется время, даже если у главного кузнеца нашелся бы подходящий материал. Сибилл разочарованно покачал головой. Он был так уверен. «А что, обязательно делать барабаны из металла?» — спросил Торик. «У этих-то каркас деревянный». Он постучал по туго натянутой коже большого барабана, и тот ответил глухим уханьем. «Сигнальные барабаны делают большими, чтобы звук получался гулким», — начал Сибил. «Но почему обязательно металлическими? Можно взять все, что угодно, лишь бы было достаточно большое и полое внутри, чтобы натянуть на него кожу». Продолжал Торик, немало не смущаясь тем, что его перебили. «Ну, к примеру, древесный ствол, скажем...» Он начал разводить руки, все расширяя круг, пока Сибил с недоверием не уставился на него. «Вот такого диаметра! Из него должен получиться отменно громкий барабан. А дерево, которое я имею в виду, свалилось во время последней бури. «Я, Торик, конечно, знаю, что у вас на юге все вырастает гораздо крупнее», — заметил Сибил. Теперь настала его очередь проявлять недоверие. «Но такой здоровенный ствол! Разве деревья такими бывают?» Торик расхохотался, откинув голову. Его забавляло удивление орфиста. Он хлопнул санитера по плечу. «Сейчас мы и покажем этим всезнайкам севера. Верно, орфист?» Санитер виновато улыбнулся коллегам и тоже развел руки, подтверждая, что Торик не ошибся. «К тому же оно совсем недалеко от холда. Можно изготовить барабан прямо на месте и поспеть к ужину». Довольный собой подытожил Торик. И впереди остальных вышел из комнаты орфиста, направляясь за подмогой. У Сибила не было причин сомневаться, что упавшее дерево находится совсем недалеко но путь к нему оказался отнюдь нелегким. Пришлось продираться через жаркий, влажный лес, прорубая перед собой тропу. Но когда они наконец добрались до дерева, то убедились, что Торик ничуть не погрешил против истины, а оно было неправдоподобно огромным. Сибил и миноли ошеломленно притихли, поглаживая шершавый бок поверженного гиганта. Насекомые, выевшие всю сердцевину ствола, не побрезговали и корой, оставив от нее тонкую оболочку, последний покров некогда живого дерева. И даже она начала подгнивать в этой душной сырой атмосфере. «Ну что, арфист хватит на барабаны?» — спросил Торик, довольный тем, что сумел удивить гостей. «Хватит, чтобы обеспечить все твои поселения, еще останется», — подтвердил Сибил, окидывая взглядом лежащий ствол. Длина его превышала несколько длин дракона. Причем не просто дракона, а королевы. Возможно, это самое большое и старое дерево на всем Перне. Интересно, сколько падений оно пережило? Ну, — но где будем пилить? — осведомился Торик, указывая на двуручную пилу, которую принесли его холдеры. — Сейчас покажу, — сказал Сибил. Здесь — Здесь... Он отложил длину, равную расстоянию от земли до своей талии. И вот здесь. Когда натянем шкуру, получится отличный гулкий барабан, звук от которого будет разноситься далеко-далеко. Сопровождавший их санитер нагнулся и, подняв земли утолщенную с одного конца палку, для пробы ударил по стволу. Всех поразил раздавшийся в ответ мощный низкий гул. Сидевшие на стволе фаеры с возмущенными криками взвелись в воздух. Сибилл улыбнулся и взял у санитера палку. Он выбил фразу «Ученик, явись!» И улыбнулся еще шире, когда величавые раскаты прогремели по лесу, вызвав настоящий дождь древесных жителей, змей, насекомых и прочих тварей, которых неожиданные громовые удары согнали с насиженных мест. «Стоит ли его переносить?» — спросил Торик. итак звук долетает до самых предгорий». «А ты установи его на площадке над гаванью, и вести услышат даже за островной рекой», — посоветовал Сибил. «Тогда придется пилить», — проворчал Торик, сделав знак одному из холдеров взяться за противоположную ручку большой пилы. Они сделали первый надрез. «Сначала отпилим тебе на барабан, а остаток разрежем на куски, чтобы можно было унести», — проговорил он, мощно налегая на пилу. Имея такого силача, как Торик, и охотную помощь других холдеров, кусок ствола для первого барабана отпилили очень быстро. Вырубили длинный шест и, привязав нож лианами, отправились в обратный путь. Когда, наконец, они добрались до южного холда, Сибилл сминули, истекали потом, страдали от царапин, оставленных колючим кустарником, и укусов зловредных насекомых, которые, казалось, совершенно не беспокоили более толстокожих южан. Сибилл уже сомневался, что у него хватит сил до вечера обтянуть огромный барабан. Торик твердо пообещал, что шкуры подходящего размера найдутся. Здесь, на Южном, животные тоже вырастают гораздо крупнее. И все же подмастерий решил, что если придется, не уступит в работе Южному холдеру. К тому же он должен разыскать Пьемура. Барабан установили перед входом в пещеру. «Пусть подсушится на солнце!» — объявил Торик. Потом кивнул наклонящееся к закату солнце. «Слушай, дружище!» Ты долго не протянешь, если будешь все время так вкалывать. День уже кончается. Твой барабан может подождать и до завтра. А нам всем надо искупаться. Он махнул в сторону моря. Если, конечно, вы, орфисты, умеете плавать. Минолли вздохнула. С одной стороны, ее радовало, что Сибилу не придется сегодня заканчивать барабан. С другой, злило, что Торик все время забывает. Она не только сумела выжить, не имея крова над головой, но еще и выросла в морском холде, и плавает она не хуже, если не лучше его. Сибилл, поколебавшись, принял предложение холдера. Вода, оказавшаяся прохладнее, чем предполагал орфист, освежала и бодрила. Фаеры резвились в ласковых вечерних волнах и весело щебетали, играя со своими друзьями. Если же Минолли надолго исчезала под водой, ее фаеры ныряли следом и за волосы вытаскивали девушку на поверхность. Внезапно королева Торика, со стороны наблюдавшая за шалостями гостей, тревожно чирикой повисла над головой хозяина. Торик огляделся. Проследив направление его взгляда, Сибил с Минолли увидели три шлюпа с красными парусами, которые огибали защищающий гавань мыс. На палубах виднелись люди. «Вот и наши сборщики вернулись», — сказал орфистом Торик. «Надо узнать, как у них дела. А вы оставайтесь, поплескайтесь еще». Делая мощные грибки, он поплыл к берегу, направляясь к тому месту, где должен был причалить головной парусник. «Порой я ловлю себя на мысли, что этого человека слишком много», — качая головой проговорила Минолли в ответ на последнюю демонстрацию мощи, устроенную неутомимым холдером. «Я тоже!» – засмеялся Сибилл и утянул девушку под воду, чтобы посмотреть, как фаеры снова будут ее спасать. Так они забавлялись, наслаждаясь покоем и прохладой вечернего моря, пока миноли не задумалась, а хватит ли у них сил добраться до берега. Но все закончилось благополучно. В сопровождении верных фаеров они вышли из воды и, прислонившись к причальной стенке, остановились, чтобы отдышаться. Торик руководил разгрузкой. Его высокая фигура мелькала то здесь, то там. Вдруг к нему подошла высокая темноволосая девушка, всего-то на голову ниже рослого холдера, и долго о чем-то с ним говорила. «Это должно быть шара», — сказала Минолли, увидев над головой у незнакомки тройку фаеров. Одна из ящериц опустилась девушке на плечо, и Миноли насмешливо фыркнула. «Ты заметил, как Торик обращается со своей королевой?» Вдруг они замерли. В воздухе прогремел низкий рокот. Чья-то умелая рука ударила в новый барабан, выбив быструю дробь. «Орфист прибыл! Кто звал?» «Это Пьемор!» Вырвался у Миноли полувскрик, полувздох. И не успела она закончить фразу, как оба арфиста уже мчались к лестнице, ведущей наверх. «Что случилось?» — крикнул им вслед Торик. «Пьемор!» — выдохнул Сибил, обгоняя Минолли. Но когда они остановились на усыпанной ракушками площадке перед пещерой, там никого не оказалось. Сибил поднес сложенный рупором ладони к губам. «Пьемор, ты где?» «Красотка, крепыш, ищите его!» Задыхаясь от бега, бросила фаером Миноле. «Ну что за паршивец?» Сердце у нее просто выскакивало из груди. «Сибил!» Донеслось из пещеры гулкое эхо. Орфисты кинулись ко входу, и вдруг навстречу им метнулась до черна загорелая, босоногая, всклокоченная фигурка. Обнявшись, Все трое разом заговорили, переживая восторг долгожданной встречи. А тем временем крошечная золотистая королева кидалась на Сибила, а детеныш скакуна тыкался миноли в колени, явно пытаясь сбить ее с ног. Красотка, крепыш на рог принялись отгонять дерзкую незнакомку. И пока Пьемур, размазывая по щекам слезы радости, не призвал Фарли к порядку и не успокоил Дуралея, разговаривать было просто невозможно. Тем временем Торик и добрая половина Холду уже поняли, пропавший нашелся. Вечером состоялось торжество в честь успешного возвращения сборщиков трав. Гвоздем его стал так вовремя появившийся Пьемур. Он успокоился, узнав, что главный орфеист не сердится на него за исчезновение, поскольку его дерзкий проступок, кража королевского яйца с мироного очага, обернулось такими неожиданными последствиями. И весь вечер был в ударе. Сибил Сминоли очень внимательно выслушали ту часть его рассказа, которая повествовала о периоде после запечатления фарля «Он поступил очень осмотрительно, не вернувшись сразу», — а опередив Торико заметила Шара. И «Если помните, Мардра бушевала, как ураган из-за распоротого мешка и грозилась спустить с виновника шкуру. Хотя между нами я не понимаю, кого она хочет здесь удивить своими нарядами. «У каждого свои причуды», — заметил Торик, в упор разглядывая паренька. Так, что тот даже забеспокоился. Неужели он снова сделал что-то не так? «А теперь скажи-ка мне, юный ученик орфиста, как тебе удалось пережить падение в тот день, когда родилась твоя королева?» «В воде, под свесом скалы» как нечто собой разумеющееся, ответил Пьемур. «А Фарли родилась уже после падения». Торик, понимающе кивнул. «А следующее?» «Под водой? Только к тому времени я уже нашел себе место у реки, повыше лугов, где растет холодилка». Он осекся и взглянул на Шарру. Глаза девушки блеснули. Наконец-то она услышала всю правду. Там было затонувшее бревно. За него я держался. Отдышал через тростинку. Почему же ты не вернулся после второго падения? Ко мне прибился дуралей. Пришлось ждать, пока он немного подрастет и сможет делать дальние переходы. Шара залилась смехом. Уж больно бесхитростное выражение было наружиться у мальчугана. Значит... «Когда мы встретились, ты пробирался на восток, к морю?» «Неужели ты думаешь, что я бы остался там, где варят холодилку?» С таким отвращением проговорил Пьемур, что все покатились со смеху. «Могу поспорить, что пока мы с тобой барахтались в болотах, бывали времена, когда ты предпочел бы собирать холодилку». Подмигнув мальчику, сказала Шара, но он в ответ только закатил глаза. «Так ты снова ходила на болото!» Торик был явно недоволен. «Я отлично знаю эти места, Торик», твердо заявила девушка, как будто продолжая давний спор. «К тому же со мной были мои фаеры, а по дороге к нам присоединился Пьемур с Фарлей и Дуралеем. Кстати, я должна сказать», добавила она, обращаясь к арфистам «что ваш юный друг прирожденный южанин, «Он — ученик мастера Робинтона», — сказал Сибилл, выразительно глядя на Пьемура. И после этих его слов за главным столом установилась внезапная тишина. «Жаль, если он останется только орфистом», — после минутного умолчания проговорила Шара. «А я-то подумала...» «Но ведь я сейчас никакой не орфист! Правда, Сибилл?» раскинув мозгами, спросил Пьемур. «Единственное, что я умел, это петь, но голоса у меня больше нет. Что мне теперь делать в цехе орфистов?» Затараторил он, переводя взгляд с Сибила на Минолли. «Знаю, знаю. Вы с Минолли думали, что сделаете из меня помощника. Хорошей же от меня была помощь в Наболе. Не успел оглянуться, как попал в мешок, а потом и вовсе на другой материк». — Похоже, что от меня нечего ждать, кроме беды. — В твоих бедах оказался некоторый толк, — заметил Сибил. — Впрочем, у меня появилась идея, как на время уберечь тебя от них. Подмастерье повернулся к Торику. — По-моему, тебе пришлась по душе мысль о сигнальных барабанах. — А ты, санитер, кажется, говорил, что основательно подзабыл сигналы. — Так вот... Наш Пьемур их отлично помнит. «Я останусь здесь барабанщиком?» Пьемур даже открыл рот от неожиданности. Сибил поднял руку, собираясь продолжить свою мысль. И сияющее лицо мальчугана погасло «Не могу обещать наверняка, пока не получу согласие мастера Робинтона. Но знаешь, Торик, по-моему, Пьемур мог бы неплохо послужить твоему холду в качестве ученика-барабанщика. И даже барабанщика-инструктора. и Если, конечно, санитер не станет возражать, что его будет учить нишей по званию. Сибил обратился к недоумевающему южному орфисту, спеша пояснить свой замысел. Ракая, старший подмастерья о лодке, сказал мне, что Пьямур – один из самых сообразительных и способных учеников, в чьи головы ему доводилось вбивать барабанную науку. Так что, если ты не против, он поможет тебе освежить в памяти сигналы. Санитер рассмеялся и ободряюще подмигнул пьемуру который уже снова сиял от привалившего ему счастья. «Согласен, если он согласен возиться со старым безруким орфистом». «А что скажет Торик, правитель Южного?» Сибилл сделал едва заметную паузу. Он заметил, как сузились глаза великана и подумал, что, пожалуй, позволил себе слишком большую смелость. «Взять себе в холд этого бедокура?» — нахмурился Торик, обводя стол тяжелым взглядом и останавливая его на пьемуре. Паренек затаил дыхание. Даже под загаром было видно, как он покраснел. «Он вовсе не бедокур, Торик!» — вступилась за другом Минолли. «Просто у него избыток энергии». «Мы, конечно, могли бы использовать барабаны!» чтобы передавать вести в прибрежные холды», — с расстановкой проговорил Торик. При этом лицо его оставалось бесстрастным. а барабан это он сумеет сделать?» «Я предпочел бы задержаться и лично понаблюдать за работой», — уклончиво ответил Сибил. «Не хотел я брать больше никого из северян. Ну да ладно. Раз уж Пьемур доказал, что может выжить на южных землях, сделаю для него исключение. Раздались радостные возгласы, но Торик поднял руку, требуя тишины. Разумеется, согласие главного орфиста. — Он будет счастлив, когда узнает, что Пьемор цел и невредим, воскликнула Минолли и полезла в поясную сумку за футляром для послания. Ох, Минолли, если бы я не наслушался твоих рассказов о файерах, о том, как ты жила в пещере у драконьих камней и... — Вы еще убедитесь, этот парнишка впитывает знания, как губка, — сказал Сибил, ласково похлопывая Пьемуру по плечу. — Не забудь передать мастеру Робинтону, что у меня теперь есть королева и ручной маленький скакон говорил мальчуган Минолли, которая записывала. — Ведь мне не придется оставить здесь дуралея, когда я буду возвращаться в цех орфистов. «Правда, Сибил?» Сибил постарался его успокоить и стал наблюдать, как Миноли прикрепляет трубочку с запиской к красоткиной лапке и велит ей слетать к мастеру Рубинтону и сразу вернуться. «Как ты думаешь, он позволит мне остаться?» спросил у Миноли Пьемур. От надежды и тревоги глаза мальчуга наказались еще круглее. «Не зря же ты мучился на барабанной вышке!» ответила Миноле, надеясь, что такое решение проблемы ближайшего будущего для Пьемура встретит одобрение главного орфиста. Мальчуган просто ожил за те несколько недель, что провел здесь. Она могла бы поспорить на что угодно. Он вытянулся и окреп. Даже в плечах заметно раздался. Не говоря уже о том, что неожиданное путешествие на Южный принесло и другие, гораздо менее заметные перемены. Девушка поймала взгляд Сибила и поняла, что он тоже это заметил. Заметил и понял. Здесь, на бескрайних и неизведанных просторах южного материка, ум и энергия их юного друга найдут себе куда более достойное применение, чем в цехе орфистов с его размеренным порядком. «Зуб даю! Тебе и не снилось, что наша прогулка будет иметь такие последствия!» Пьемур серьезно покачал головой. Но смех, всегда искрящийся в его глазах, все же вырвался наружу. зоб дает! Тебе тоже не снилось!» Вскоре южане стали просить орфистов познакомить их с новыми северными песнями. Нужно же воспользоваться представившимся случаем. Время пролетело незаметно, и вот уже красотка вернулась с ответом. В тот миг, когда золотая королева впорхнула в пещеру, воцарилась полная тишина. Все уже знали, что Пьемуру возможно предстоит стать здешним сигнальным барабанщиком и переживали вместе с ним. Но красотка так прониклась настроением послания, которое принесла с собой, что ее радостное курлыканье сказала все Пьемуру, еще до того, как он услышал подтверждение. «Молодчина, Пьемур, оставайся. Теперь ты барабанщик подмастерья. Со всех сторон послышались сердечные поздравления. Паренька хлопали по плечам, трясли его руку. У него даже голова пошла кругом от такого шумного признания. Видно, малость одичал в одиночестве. Сибилл заметил, как он, воспользовавшись каким-то предлогом, выскользнул из пещеры, где пир еще был в полном разгаре. И хотел было последовать за ним, но Минолли, которая, опередив его, уже почти дошла до двери, молча покачала головой. И поэтому только миноля услышала слова Пьемура, обращенные к маленькой золотой королеве, которая устало обвелась вокруг его шеи. «Жаль, нет подходящего барабана, а то весь перн узнал бы, до чего я счастлив». Конец книги. Читал Хадин. 2026 год.